Глава четырнадцатая. Защищайся, лорд. Я заплатил три пенни за мой завтрак, и это была плата очень высокая, так как на эти деньги можно было бы накормить завтраком дюжину человек. Но я за это время отдохнул и пришел в благодушное настроение, к тому же я всегда немножко любил швырять деньгами. добавок эти люди готовы были накормить меня и даром из своего скудного запаса, и мне доставляло удовольствие преувеличить оценку и подкрепить свою искреннюю благодарность щедрым денежным даром. Тем более, что деньги были здесь гораздо полезнее и более у места, чем в моем шлеме, где они были мне очень и очень в тягость, так как, хотя денег там было всего на полдоллара, но монеты были железные и очень увесистые». Тот период времени я вообще был немного чересчур расточителен, и отчасти это объяснялось тем, что хоть я и долго уже жил в Британии, я все еще не знал, как следуют меры вещам, и мне не доводилось убедиться, что Пенни в королевстве Артура имеет приблизительно такую же ценность, как пара долларов в Коннектикуте, и в смысле рыночной ценности, так сказать, стоят наравне. Если бы я хоть на несколько дней отложил свой отъезд из Камелота, я бы мог расплатиться со своими хозяевами чудеснейшими новенькими монетами нашей собственной чеканки, и это доставило бы мне большое удовольствие, да и им, без сомнения, не меньше. Я принял исключительно американскую монетную систему. «Через какие-нибудь две недели центы, центовики четверти долларов и полудоллары, а также и немного золота, вольются необильными, но неиссякаемыми ручейками во все торговые артерии страны. И я живо представлял себе, как этот приток свежей крови освежит и ускорит темп их жизни. Фермеры хотели во что бы то ни стало отблагодарить меня чем-нибудь за мою щедрость. Волей-неволей пришлось взять у них огниво и кремень». Я воспользовался этим, и как только они усадили меня и Санди на коня, я закурил трубку. Но лишь только первый клуб дыма ворвался сквозь щели моего забрала, все фермеры кинулись в рассыпную, а Санди отшатнулась назад и свалилась с лошади на земь. Они приняли меня за одного из тех огнедышащих драконов, о которых им столько насказали рыцари и прочие профессиональные врали. мне стоило немало труда убедить их вернуться обратно и подойти настолько близко чтобы я мог объяснить им в чем дело я сказал им что это маленькое колдовство которое не может причинить вреда никому кроме моих врагов и положа руку на сердце обещал показать свой огонь всем кто не чувствует ко мне вражды и с чистым сердцем может подойти поближе только тот кто мне враг и не посмеет подойти ко мне будет сожжен этим пламенем и пойдет мертвым точас же все кинулись ко мне Несчастных случаев не было, так как ни у кого не хватило любознательности остаться позади и посмотреть, что будет. С этими взрослыми детьми я потерял довольно много времени, ибо, когда рассеялись их страхи, они пришли в такой восторг от моего умения пускать огонь и дым, что мне пришлось выкурить еще две трубки, прежде чем они отпустили меня. Впрочем, это нельзя было назвать непроизводительной тратой времени. По крайней мере, Санди за это время привыкла и присмотрелась к моей трубке, а для меня важно было, чтобы она привыкла, ведь она все время была со мной. Вдобавок, это надолго повергло ее в изумление и остановило ее мельницу, что также было своего рода выигрышем. Но всего важнее было то, что теперь я кое-чему научился и был готов к встрече с любым великаном или людоедом. Мы ночевали эту ночь у благочестивого отшельника, а на другой день около полудня мне представился случай показать свое искусство. Для сокращения пути мы ехали прямиком через луг, и я так задумался, что ничего не видел и не слышал, как вдруг Санди перебила на полуслове свой рассказ, значит ею еще утром, криком «Защищайся, господин! Жизни твоей грозит опасность!» Она мигом соскользнула с лошади, отбежала в сторонку и остановилась. Я поднял глаза и увидал вдали, под деревом, с полдюжины вооруженных рыцарей со свитой. За меня они переполошились, начали оправляться и подтягивать подпруги у коней. Моя трубка была набита, и я давно бы закурил ее, если б не замечтался о том, как освободить страну от притеснения и гнета и вернуть народу украденные у него его человеческие права, никого при этом не обидев. Но тут я поспешил закурить и, набрав в рот побольше дыму, ждал нападения. Нападали они на меня все сразу, а вовсе не так по-рыцарски великодушно, как пишут в книгах, что, мол, один нападает, а прочие стоят в сторонке добросовестности ради. Ничуть не бывало, они скакали на меня все сразу, гремя и брецая оружием, дружно, словно залп из нескольких орудий, мчались, пригнув головы к сёдлам, так, что перья развивались на затылках и выставив вперёд копья. Это было красивое зрелище для человека, который смотрел бы на это с верхушки дерева. я не дотрагиваясь до своего копья с замиранием сердца ждал пока эта железная волна докатится до меня и затем выпустил из скважин своего забрала целый столб белого дыму посмотрели бы вы как эта грозная волна рассыпалась мелкими брызгами это зрелище было еще красивее прежнего однако отъехав шагов на двести рыцари остановились и это смутило меня удовольствие мое погасло и сменилось страхом я уже считал себя погибшим а Санди сияла уже начала было рассыпаться в похвалах мне, но я остановил ее, сказав ей, что мое колдовство почему-то на этот раз не удалось, и пусть-ка она садится поскорее на мою лошадь. Надо удирать, а не то нам придется плохо. Но она вовсе не хотела удирать. Она уверяла, что мое колдовство удалось вполне, и отняла у этих рыцарей всякую силу. Они не уезжают просто потому, что не в силах уехать. Еще минута, и они свалятся с лошадей, а мы заберем себе их коней, их оружие и сбрую. Она была так простодушна и доверчива, что мне не хотелось обманывать ее. И я объяснил, что она ошибается. Что когда мой колдовской огонь убивает, он убивает сразу. А тут, очевидно, что-то испортилось в моем приборе, раз эти люди остались живы. Что именно, я сам не знаю. Но одно очевидно. Нам следует навострить лыжи, иначе эти рыцари через минуту снова нападут на нас. Санди засмеялась и сказала. «Ну нет, господин, они не той породы». Когда рыцарь Ланцелот сражается с драконами, он не уезжает, а нападает снова и снова, пока не победит и не убьет чудовище. Также поступают и сэр Пеллинор, и сэр Эгловел, и сэр Карадас и, может быть, еще иные. Но что там ни говори, таких храбрецов все-таки немного. А эти жалкие трусы, презренные негодяи, куда им? Ты думаешь, с них еще мало того, что им досталось, они хотят еще? В таком случае чего же они ждут? Почему не обращаются в бегство? Ведь их никто не держит. Господи, Боже, я меньше всего... Я зла не помню. Как так? Вот тебе и раз. Нет, уж ты это оставь. Они и не думают бежать. Не таковские. Они ждут, чтобы покориться тебе. Да нет, ты вправду это? Так чего же они медлят? Если б ты знал, как чтут драконов в нашей стороне, ты бы не осуждал их. Они тебя боятся. Так не поехать ли мне к ним самому и... «Нет, что ты! Они перепугаются насмерть! Лучше я пойду!» И она пошла. Правду сказать, она была удобной спутницей, очень покладистой. Я бы, пожалуй, побоялся взять на себя такое поручение. Немного погодя, я увидал, что рыцари отъехали, а Санди возвращается назад. Я решил, что у нее ничего не вышло, и разговор оборвался с первых же фраз, иначе он бы не кончился так скоро». Но оказалось, что она отлично обделала дело, прям-таки превосходно. По ее словам, когда она сказала им, что я босс, хозяин, это сразу убило их на повал. Они прямо-таки обалдели от страха и ужаса, как она выражалась, и готовы были сделать все, чего бы она от них не потребовала. Тогда она заставила их поклясться, что они через два дня явятся ко двору короля Артура и отдадутся в плен вместе со своими конями и с оружием, и с этих пор будут мне во всем подвластны и послушны. Словом, она устроила все несравненно лучше, чем я бы сделал это сам. Нет, права же, она прямилая девочка. Глава пятнадцатая. Рассказ Санди. «Итак я оказываюсь собственником нескольких рыцарей», — рассуждал я, едучи дальше. «Вот уж никогда не думал, что мне доведется копить такого рода имущество». Право, не знаю, что мне с ними делать. Разве что разыграть их в лотерею. Сколько их там, Санди? Семеро, с вашего разрешения, сэр, не считая их оруженосцев. Семеро? Улов не дурен. Кто же они такие, откуда взялись? Откуда взялись? Ну да, откуда они приехали и где живут? Ах, я не поняла тебя. Это я сейчас скажу тебе. И она, задумчиво и нежно, грациозно выговаривая слова, повторила... «Взялись, взялись. Откуда взялись? Так откуда они взялись?» Действительно, это красивое сочетание слов. В этом обороте речи есть какая-то особенная привлекательность. Я буду повторять «от нечего делать снова и снова», может быть, и заучу. «Откуда они взялись?» Ну вот, теперь эта фраза уже совсем легко идет с языка. И если... «Не забудь о ковбоях, Санди». «О ковбоях?» «Ну да, о рыцарях. Вы же знаете, о чём я говорю. Вы хотели сказать мне о них. Всего минуту тому назад. Вы разве не помните? Выражаясь фигурально, я предложил вам сыграть партию...» «Партию? Ну да, ну да. Приступайте же. Я хочу сказать, начинайте рассказ и не тратьте так много спичек на то, чтобы развести огонь. Расскажите мне о рыцарях». «Охотно сейчас начну». Итак, двое из них отправились в путь и въехали в большой лес, и... «Боже правый!» я сразу сообразил свою ошибку потому что это была моя ошибка я сам открыл шлюзы и теперь она будет говорить без умолку месяц прежде чем доберется до фактов начинала она всегда без предисловия и кончала без вывода А прерывать ее нельзя было. Если вы ее прерывали вопросом, она или оставляла его без ответа, как бы не заметив, или же отвечала в двух словах и повторяла только что сказанную фразу. Так что польза от этих перебиваний было мало. А между тем не перебивать ее я не мог. И даже часто ради спасения собственной жизни. Она способна была заговорить вас насмерть этой монотонно журчащей речью, не умолкающей с утра до вечера. «Боже правый!» — воскликнул я в отчаянии. Санди уселась поудобнее и повторила. «Итак они двое отправились в путь и въехали в большой лес. И... да кто они?» «Сэр Гоуэн и сэр Уэн. И приехали они в монашескую обитель и приняли их там радушно». А на утро прослушав обедню в монастырской церкви, они поехали дальше, ехали-ехали и въезжают, наконец, в огромный лес. И тут вдруг видит сэр Гоуэн в долине у башни двенадцать красавиц, и с ними двух рыцарей в полном вооружении, на высоких конях, и красавицы все ходят взад и вперед мимо какого-то дерева. И вот видит сэр Гоуэн, на дереве этом висит белый щит, и каждый раз, когда девицы проходят мимо, они плюют на него, а некоторые бросают в него грязью». Я бы не поверил этому, Санди, если бы своими глазами не видал в здешних краях таких же нелепостей. Но я видел и живо представляю себе, как эти девицы пародируют перед щитом и плюют в него. Здешние женщины все какие-то бесноватые. Да, и даже лучшие из них, принадлежащие к сливкам общества. Последняя телефонная барышня могла бы научить учтивости, терпению, скромности и хорошим манерам родовитейшую герцогиню времен короля Артура. «Телефонная барышня?» «Ну да. Только, пожалуйста, не просите у меня объяснений. Это новый тип девушек. У вас здесь таких нет. С ними нередко бывают грубы, когда они ничем не виноваты, а потом невольно стыдишься этого и жалеешь об этом, потому что это было низко и ничем не вызвано. Впрочем, джентльмены никогда этого и не делают, хотя, ну да, я сам, если признаться, быть может, она...» «Бог с ней!» «Не надо о ней! Говорю вам, вы не поймете, если даже я и объяснил вам!» «Пусть будет так, если вам так угодно!» «Ну так вот, сэр Гоуэн и сэр Уэн подъехали поздороваться с красавицами и стали их спрашивать, за что они выказывают такое презрение щиту!» «Благородные рыцари!» — отвечали красавицы. «Это мы вам сейчас объясним!» «Этот белый щит принадлежит одному рыцарю в здешней стороне, который славит храбрым рыцарем, но ненавидит всех благородных девиц и дам, и потому мы так презрительно относимся к его щиту». «А я вот что вам скажу», — говорит сэр Гоэн. «Не подобает доброму рыцарю презирать благородных девиц и дам. Но, быть может, хоть он и ненавидит вас, на это у него есть причина. Быть может, он любит и предан благородным дамам и девицам в каком-нибудь ином месте и любим взаимно. И если он такой храбрый и сильный, как вы говорите...» «Храбрый и сильный. Да, именно такие нравятся женщинам, санди Умных людей они совсем не ценят, ум для них ничто». «Если он такой храбрый и сильный, как вы говорите, — молвит сэр Гоуэн, — назовите мне его имя. Сэр, — говорят они, — его имя Мархаус, королевич Ирландии. Вы хотите сказать «сын ирландского короля»? Послушайте, Кассанди, вы держитесь покрепче, сейчас мы перепрыгнем через эту рытвину. Видишь, как здесь дождем испортило дорогу. Вот так. Эта лошадь хоть для цирка годится, она родилась раньше, чем бы ей следовало». «Мне этот рыцарь хорошо знаком», — говорит сэр Уэн. «Он слывет добрым рыцарем не хуже любого из живущих ныне». «Живущих ныне? Это, положим...» «Ну, если вы ошибаетесь в этом, Санди, то это потому, что вы слишком архаичны. Ну, да ничего. Продолжайте». «Я сам видел его на турнире, в схватке со многими рыцарями, и ни один из них не мог противостоять ему». «Ну, — удивится, — говорит сэр Гоуэн, — сдается мне напрасно, вы это делаете, ибо тот, кто повесил этот щит, вряд ли будет долго отсутствовать. Он вернется сюда, и тогда вы увидите, могут ли с ним сравняться вот эти двое рыцарей, и что его щит более достоин вашего поклонения, чем подобного обращения с ним. Я же не хочу долей оставаться здесь и смотреть на посрамление рыцарского щита». С этими словами сэр Гоуэн и сэр Уэн отъехали в сторону, и тут видят, прямо на них едет сэр Мархаус на огромном коне. А двенадцать красавиц, как увидали сэра Мархауса, кинулись бежать назад в свою башню и так напугались, что некоторые из них по дороге попадали на наземь. Тогда один из рыцарей башни поднял свой щит и надменно сказал «сэр Мархаус, защищайся». И они съехались вместе, и у рыцаря сломалось в руке копье, и сэр Мархаус нанес ему такой страшный удар, что тот свалился на наземь и сломал себе шею и спину коню. Вот в том-то и неудобство такого положения вещей. Столько лошадей гибнет ни за что, ни про что. Это увидал другой рыцарь башни и бросился на Мархауса, и схватились они с такой яростью, что рыцарь башни скоро лежал на земле вместе с конем, оба убитые до смерти. — Вот еще одна лошадь погибла. Я вам говорю, что этот обычай надо вывести из употребления. Не понимаю, как это люди с душой могут выносить такие вещи и еще восхищаться ими. — И вот эти двое рыцарей опрометью кинулись друг на друга. Я, очевидно, задремал и пропустил часть рассказа, но постерегся сообщить об этом Санде. Я вообразил, что теперь ирландский рыцарь дерется уже с приезжими, так оно на поверку и оказалось. Сэр Уэн наскочил на сэра Мархауса, и копье его изломалось в куски о щит рыцаря. Тогда сэр Мархаус наскочил на него с такой силой, что опрокинул и рыцаря, и коня, и ранил сэра Уэна в левый бок. Дело в том, Александра, что все эти ваши архаические описания немного слишком просты. У вас запас слов слишком ограничен, и потому описаниям не хватает разнообразия. Слишком уж много фактов и слишком мало живописных подробностей. Ведь в сущности битвы эти все одинаковы. «Съехались двое», «опрометью» кинулись друг на друга, «опрометью» — хорошее слово, но почему непременно «опрометью»? По-моему, оно здесь вовсе не неуместо. Можно найти сотню других слов, более подходящих. Надо же уметь выбирать слова. «Съехались». Схватились. Один ткнул копьем в щит, пробил щит, и человек вместе с конем летит на землю кувырком через голову коня и ломает себе шею. Затем наскакивает следующий кандидат и замахивается копьем, и его опрокидывают, и он летит кувырком вместе с конем и ломает себе шею, и опять кто-нибудь наскакивает, и еще, и еще, пока не будет израсходован весь материал. Но если вы захотите сделать сводку и подвести итоги, вы не сможете отличить одного поединка от другого и разобраться, кто кого опрокинул. А уж что касается до того, чтобы создать картину жизни, шума, смятения битвы. Куда вам? Ваши поединки так бесшумны и бледны, словно это призраки сражаются в тумане. Бог мой. Что бы вы стали делать с этим скудным словарем, если б вам пришлось описывать более сложное зрелище? ну например «Сожжение Рима нейроном! Вы бы только и сумели что сказать? Город весь горел, мальчик вышиб окно, пожарный сломал себе шею. Но ведь это же не картина пожара!» Я нашел, что моя лекция достаточно длинна, но Санди она не смутила немало. Я как будто прихлопнул на время крышку котла, и как только открыл ее, пар пошел снова. Санди продолжала рассказывать. Тут сэр мархаус повернул своего коня и поскакал на сэра Гоуэна, угрожая ему копьем. Когда сэр Гоуэн увидал это, он заслонился щитом, и оба, выставив копья вперед, ринулись друг на друга, что было силы у их коней. И каждый из рыцарей изо всей силы ударил копьем в щит другого, но у сэра Гоуэна копье сломалось. Я так и знал, что оно сломается. А у сэра Мархауза не сломалось, а воткнулось в щит. И от этого удара сэр Гоуэн вместе с конем рухнул на землю. «Ну, конечно, и сломал себе шею». И однако сэр Гоуэн вскочил на ноги и вытащил меч, и пеший бросился на сэра Мархауза. И тот тоже спешился, и стали они биться мечами, и так яростно схватились друг с другом, что оба изрубили в куски свои щиты, и шлемы, и панцири, и оба были изранены. И бились они уже три часа, уже пробило девять. И за эти три часа с каждым часом сэр Гоуэн становился все сильнее и сильнее Так что сила его увеличилась втрое. Все это замечал сэр Мархаус и очень дивился, как возрастает сила его противника, и оба они были изранены, и когда наступил полдень... Голос Алисандры, дудевший мне прямо в ухо, напоминал мне голоса и звуки, слышанные мною в детстве. ньюхевен десять минут остановки можно освежиться за две минуты до отправления кондуктор ударит в гонг пассажиров едущих в шорлайн покорнейший просят пересесть в задний вагон этот вагон дальше не пойдет я плаки бананы хорошие сандвичи леденцы». И наступил полдень, и прошел, и день стал склоняться к вечеру, и ослабла сила рыцаря Гоуэна, и весь он ослаб, и не мог уже дольше биться, а сэр Мархаус словно весь разбух, и от этого на нем плотнее сидели латы. Но разве эти господа станут обращать внимание на такие мелочи?» И, говорит сэр Мархаус, благородный рыцарь, я на опыте изведал, что вы доблестный рыцарь и храбрый рыцарь и силы необычайные, но я вижу, что сила ваша начинает вам изменять. А причина нашей ссоры невелика, и мне было бы жаль причинить вам вред, тем более, что я чувствую, как вы ослабли. «Ах, — говорит сэр Гоуэн, — благородный рыцарь, вы сказали именно то, что я хотел сказать, и они сбросили шлемы и расцеловались и поклялись любить друг друга как братья». Тут я опять потерял нить рассказа, задумавшись над тем, как это жаль и обидно, что люди, одаренные такой необычайной силой, силой, позволяющей им, закупорив себя в тяжеленный железный футляр и обливаясь потом, рубиться и драться по шести часов подряд, почему эти люди не родились в такое время, когда сила их могла бы пригодиться на что-нибудь более полезное? Взять, например, осла». Осел обладает именно такого рода силой, но употребляет ее для полезных целей, и потому именно и ценится, что он осел. Дворянин же и рыцарь ценится не за то, что он осел. Из такой смеси ничего путного не может выйти, и ослиную силу никогда не следует выдвигать на первый план. И однако, раз вы уж начали не с того конца, вам не поправить горя и вы сами не знаете, чем это может кончиться. Когда я опамятовался и снова начал слушать, я заметил, что опять пропустил большой кусок, и что Александра со своими героями ушла уже далеко. И вот ехали они, ехали и приехали в глубокую долину, усеянную камнями, и увидали меж камней прозрачный ручеек, и у источника сидят три девы. В этот край, — молвил сэр Мархаус, — с тех пор, как он крещен, никогда еще не заглядывал ни один рыцарь, не натолкнувшись на странные приключения. «Это вы нехорошо делаете, Александра. Сэр Мархаус, корлевич Ирландский, говорит у вас точно так же, как и все остальные. Вам бы следовало дать ему особую манеру говорить, или, по крайней мере, наградить его особым восклицанием, свойственным только ему, так, чтобы его сразу можно было узнать, как только он заговорит, не называя его». Это общеупотребительный литературный прием у всех крупных авторов. Ну, например, так. «В этот край, волк его ешь! С тех пор, как он крещен, не заглядывал, волк его ешь, еще ни один рыцарь, не натолкнувшись на странные приключения». Вы видите, это звучит гораздо красивее. «Никогда еще не заглядывал ни один рыцарь, не натолкнувшись на странные приключения, волк его ешь». И вправду, благородный лорд, «Это звучит гораздо лучше, хоть мне и трудно это выговорить, но, может быть, со временем я привыкну, и дело пойдет глаже. Ну так вот, подъехали они к трем девам и поздоровались с ними, и у старшей из дев был золотой венец на голове, и было ей отроду три десятка зим, если не больше». «Это девята? «Ну да, мой добрый господин, и волосы у нее под золотым венцом были белые, как лунь». А зубы из целлулоида — по девяти долларов за челюсть. Хочешь — бери, хочешь — нет. Из тех, что вставляются на живую нитку и ходят вверх и вниз, как затвор, когда вы едите, а когда засмеетесь, выпадают. Второй деви было тридцать зим, и венчик у нее на голове был вдвое тоньше, а третьей деве было всего пятнадцать лет. Волна забытых мыслей хлынула мне в душу, и я перестал слышать голос Санди. Пятнадцать. Сердце, разорвись. О, моя навеки утраченная возлюбленная! Ей тоже было пятнадцать лет, как раз пятнадцать. Ей такой милый прелестный той, кто был для меня дороже всего на свете и кого я никогда больше не увижу. И сразу при мысли о ней память перенесла меня к тому далекому, теперь уже смутно рисовавшемуся мне счастливому времени за много столетий вперед, когда я, бывало, просыпался теплым летним утром после сладких снов о ней и говорил «Алло, центральная!» Исключительно для того, чтобы услыхать милый голос, так сладко щебетавший мне в ответ «Алло, я слушаю!» И этот голос был музыкой сфер для моего восхищенного уха. Она зарабатывала три доллара в неделю и была достойна этого. Я не в состоянии был следить за дальнейшими объяснениями Александры относительно того, кто были пленённые нами рыцари, предполагая, что она в конце концов объяснила бы мне это. У меня пропал всякий интерес к ее рассказу. Мысли мои блуждали далеко и были печальны. Она продолжала говорить, но слова ее долетали до меня лишь урывками, и из этих отрывочных фраз я смутно понял, что каждый из трех рыцарей посадил к себе на седло по одной деве, и один поехал на север, другой на восток, третий на юг, искать приключений. С тем, чтобы всем троим встретиться снова через год и один день. Через год и день и без багажа. Это было под стать общему простодушию всех здешних жителей. Солнце садилось. Было около трех часов пополудни, когда Александра начала мне рассказывать, кто такие были наши ковбои, так что для нее она рассказала довольно много. Без сомнения, когда-нибудь она доведет свой рассказ и до конца, но она была не из тех, кого можно торопить. Мы подъезжали к замку, стоявшему на возвышенном месте. То было высокое массивное старинное здание с седыми башнями и укреплениями, восхитительно задрапированными плющом. И вся эта величественная громада горела заревом в лучах заката. Такого большого замка я еще не видывал, и думал, что это тот самый, который мы ищем. Но Санди сказала «нет». Она не знала, кому принадлежит этот замок, и сказала, что не заходила в него по пути в Камелотт.